Блайт. литераль блин думал блайд еще одно место где он решил никогда больше не появляться любое место где живут люди сами себя превращающие в продоров плохое место кстати продоры, которым поклоняются моллюски здесь тоже имеются честно говоря из его списка необходимых назначений уже давно выпал весь погост блайд поморщился Да, здесь порой делали состояние. сборщики платили по повышенным ставкам за военные артефакты, ценились и найденные технологии, хотя по меркам государства они считались устаревшими. Еще было выгодно спасать людей или мемпланты, однако и опасность была велика, тут часто предавали, отказывались платить, прокручивались из-под тишка всякие махинации, а сделки становились кровавыми. Погост был полон мерзавцев, вроде Изабель Сатоми и других легендарных головорезов, таких как несокрушимый мистер Пейс, например. Вот почему последние годы Блайт предпочитал держаться государства. Да, он иногда нарушал закон, но обходил его не теми путями, которые могут привести к смерти. Необычные у пространственные характеристики не выявлены. Пеннироял ничего не ищет. — доложил Левен. — Не думаю, что здесь есть одна из скрытых энергоустановок. — Ты все еще с нами, Левен, — сказала Грир. — Что-то ты притих в последнее время. Левен не ответил. — Так зачем мы здесь? — поинтересовался Бронд. Блайт ощутил раздражение. Этот вопрос задавали ему все члены экипажа по очереди, начиная с того момента, как они вошли на территорию погоста. — Они подбивали капитана спросить о том же пенни Рояла, а ему совершенно не нравился способ, которым Ии отвечал. «Я не сведуешь в метафизике, так что почему бы тебе самому не спросить нашего пассажира?» — рявкнул он. «Ладно», — протянул Бронд. Он откинулся назад, расправил плечи, точно готовясь к бою, и уставился в потолок. пенни Роял, зачем мы здесь?» Словесного ответа не последовало, но вид у Бронда вдруг стал пришибленный. Челюсть отвисла, кулаки сжались. «Интересно», — подумал Блайт, — «куда его забросило? В свои воспоминания или в прошлое его, Блайта? «У нас нет выбора», — прошептал Бронд и громко сглотнул. «Но зачем тут Пенни-Роял?» — встряла Мартина. Она поступила разумно. Обратив вопрос к остальным, а не к самому Ии. Мёртвая тишина. Бронт молчал, да и у Блайта не было ответа. «Ничего не понимаю», — проворчал Игбал. Блайт переключил внимание на экраны, демонстрирующие мир внизу. Взглянул на индикаторы, которые загорятся, если трюм снова откроется. И внезапно пришёл к решению хотя и сомневался, что его приказом дадут добро. «Может, спросить?» — предложил Бронд капитану. «У него связь лучше», — согласилась Мартина. «Не можем же мы лететь просто так», — добавила Грир. «Нужно что-то делать». «Ого!» — Игбал настороженно смотрел на Блайта. Блайт опять разозлился. Когда они уходили с масады, команда хоть как-то доуважала его как капитана и владельца Розы. Теперь любой член экипажа считает, что может заявиться в рубку, когда вздумается, даже если сейчас не его вахта, перебить Блайта, затеять спор о том, что нужно делать, и вообще, они ведут себя как какая-нибудь комиссия, а не как его подчинённые. «Ладно», — заявил Блайт, — «довольно. Ты, Игбал, и ты, Мартина, сейчас не дежурите, так что валите-ка по своим каютам». «А ты, Брон, заткнись. Когда я захочу узнать чьё-либо мнение, я спрошу. Понятно?» Игбал и Мартино уже вылезали из кресел. «И, кстати, если вам нечего делать, то, по-моему, уже пора проверить график технического обслуживания и ремонта», добавил капитан. «Развели свинарник в жилом модуле. Роботы-уборщики вообще из ниш не вылезают». Он умолк, осознав, что пыхтит и вот-вот сорвётся на крик. Или начнет проповедовать? Нужно взять себе в руки. Этим займешься ты, да, Игбал? Есть, сэр. Игбал мгновенно уловил настроение капитана и поспешил покинуть трубку. А ты чего ждешь? Блайт повернулся к выглядящей оскорбленной Мартине. Думаешь, если предлагала мне потрахаться, я дам тебе поблажку? Немедленно проверь наши запасы. Что-нибудь наверняка кончается. Мартина, негодуя, унеслась. Но Блайт знал, что она всё сделает. Теперь очередь Бронда. «Уверен, у нас тут есть контакты. Посмотри файлы. Может, чего найдёшь?» «Да, сэр». Брон тут же навис над пультом и экраном. «А ты, Грир, проверь, не творится ли на планете что-нибудь странное?» «Ну вот, Игрир, при деле». «Так о чём бишь я? Ах да, Леван». «Так почему ты в последнее время такой тихий?» «У вас у всех, возможно, сложилось мнение, что у Пенни Рояла изменился характер», — откликнулся Леван. «Я, с другой стороны, ближе к черному ии в ментальном плане, и не разделяю данного убеждения». «И все же это не объясняет твоей молчаливости», — ответил Блайт, не вступая в дискуссии по поводу изменения характера. «Пускай тигр...» Не намерен съесть тебя сегодня, но он остаётся тигром. Всегда лучше не лезть на рожон и не раздражать вышеупомянутого тигра. Интересная метафора. Но боюсь, сейчас тебе придётся потыкать тигра палкой, поскольку я хочу, чтобы ты связался с тем, кто отвечает за местный космопорт, и получил разрешение на посадку, а потом приземляй корабль. Большое тебе спасибо, сказал Левен. Ты будешь счастлив узнать, что никакого разрешения не требуется. Местный космопорт был построен людьми-моллюсками, чтобы привлечь на эту планету разных дельцов. Единственные суда, у которых тут могут возникнуть проблемы, это звездолеты КБЗ, да и то сидящим тут под водой ренегатом Продором. «Тогда вниз!» — прервал его Блайт. Включились реактивные двигатели, подводя корабль к литерали а Блайт задумался. Пенни-Роял много времени провел на погосте и, как известно, имел дела с Продорами. Возможно ли, чтобы присутствие тут и было как-то связано с его прошлыми контактами? Если так, отношение к Пенни-Роялу на корабле Блайта может быстро измениться, как раз тогда, когда они чуть примирились его присутствием на борту. Если тут замешаны Продоры, Опасность может материализоваться в любой момент. Спир. Как только копье вошло в систему масады, мы обнаружили стоящий у нас на пути ударный корабль государства. Длинный узкий черный клин выглядел в точности таким, каким и был смертоносным. Долю секунды спустя от него отделились ракеты, и тут же ушли в микропрыжки через упространство, немыслимые во время войны, когда таких технологий еще не существовало, чтобы появиться вновь всего в паре милле от нас. «Что он говорит?» – спросил я. «Он хочет знать, что мы делаем здесь, именно над этой частью владений государства», – ответил Флейт. «А еще, почему мы пополнили запас снарядов для рельсотрона, который, согласно историческим данным, «Был на исходе. А также, почему у нас на борту мультимегатонное взрывное устройство? Откуда взялся я? Что мы делали на погосте? Кто еще, кроме меня на судне? Какое у нас дело? И, кстати, почему он не должен превратить нас в пар прямо сейчас? Ты объяснил подробно? Да. Теперь он хочет отправить нам голема. Желает получить полный доступ ко мне». «В данный момент ведет упространственные переговоры с аналитическими, готовясь к полному исследованию нас и нашего корабля». «Щекотливая ситуация, а?» — заметила Рис. Я взглянул на дрона, свернувшегося кольцами у стены. Она решила пока не убивать меня, поскольку это не помогло бы открыть тайну моей связи с шипом Пенни Рояла. Я, конечно, был ей благодарен, но данная связь волновала и меня самого. «Тут место вроде как историческое, потому он и нервничает», — сказал я. «Я хочу поговорить с этим кораблем». «Валяй!» — откликнулся флейт. «Государственный ударный корабль. Назовитесь!» «О, человеческое общение, не так ли?» С притворной скукой отозвался корабль. «Мое имя Гаротто Микелетто!» «Ха!» — фыркнула Рис. «Кто-то вообразил себя убийцей Борджа!» — Ну, — добавил ей Гороты, я, по крайней мере, только назван в честь убийцы и не являюсь анахронизмом, не способным стать чем-то еще. — Заткнись, — буркнула дрон. — Вот уж нет, затыкай Продоров. — Кажется, мы отошли от темы, — попытался я прервать перепалку. — Вряд ли, — ответил Горотта. Интересная у вас тут троица. Перекройный дрон из цеха 101. Продорский комикадзе, так и не исполнивший свой долг и недавно воскрешенный, запутавшийся и мстительный спец побью шпионажу. И вы считаете, я захочу пустить вас на орбиту подопечного мира, где обитает также недавно воскрешенный представитель расы шетеров На государственном истребителе, который некогда занимал Пенни Роял, а теперь несет мощнейшее средство поражения. Погодите-ка, возразил я. «Этот истребитель был государственным, но по праву на трофей сейчас принадлежит мне. А это также означает, что ты не имеешь права подсылать к нам голема или аналитический и...» «Не имею права!» — воскликнул ударный корабль. «Ты серьезно заблуждаешься, если считаешь, что твои права распространяются...» «Подожди минутку!» После короткого молчания Флейд заявил... Он отозвал ракеты. О, это амистат! Он только что вмешался. Голова Рис резко вздернулась, черный глаз открылся. Он уходит, добавил Флейт. И действительно, ударный корабль стремительно удалялся, хотя не видно было, чтобы его толкали какие-либо двигатели. А потом он просто исчез под хамелеонкой, которая и скрывала его с самого начала. Я не сомневался, что наблюдательные посты на краю погоста засекли нас и предупредили этого сторожа. несомненно, после войны у пространственное слежение стало куда более развитым. что происходит спросил я мне перекрыли доступ к нашему оружию ответил флейт что программирование военного времени объяснил вторинец меня отсоединили. От управления оружием. И единственный способ отключиться вновь — физическое вмешательство. Но согласно программе, если я попытаюсь восстановить соединение в окрестностях Масады, термоядерная бомба сдетонирует. «Значит, лучше этого не делай!» Напоминание о происхождении флейта из Продорских Камикадзе породило тревожные мысли. «Рис!» «Сейчас нам позволено подойти к Масаде, – сообщила дрон. «По законам протектората к этому миру разрешено приближаться лишь тем кораблям, которыми управляют и государства. Частные владельцы обязаны обеспечить доступ на борт и государства и передать управление ему. Но в данном случае Амистад, хранитель Масады, допустил послабление правил. Я назначена представителем государства на борту». «А что насчёт аналитического ИИ и моего права собственности на звездолёт? Твоё заявление о вознаграждении за спасение судна удовлетворено. Дальнейшего расследования не требуется». «Веди нас, Флейт», — велел я и откинулся на спинку кресла, чтобы обдумать несуразную ситуацию. «Будь я государственным МИИ, я разобрал бы этот корабль по болтику, чтобы изучить каждый, вплоть до субмолекулярного уровня. Меня бы также весьма беспокоило нахождение бывшего судна Пенни-Рояла возле планеты, на которой чёрный и, по-видимому, получил амнистию, тем паче, что кораблём управляет некто, желающий выследить ИИ, что они наверняка уже установили. Что-то тут не складывалось, да в общем не складывалось вообще ничего». Я хочу поговорить с Мистадом, сказал я, когда включился, чтобы доставить нас наконец на Масаду двигатель. А Мистад будет говорить с тобой один на один на планете, ответила Рис. Все другие виды связи с ним заблокированы. Флейт, видимо, желая дать нам представление об обстановке, спроецировал на экран внутрисистемный пейзаж. Я увидел солнце, но сияние его было приглушено. Газовый гигант Калипсо мерцал, как мраморный оникс в сложной оправе Луны Бремара, а впереди лежала Масада, увеличенная в подрамке, красновато-лиловая, подсвеченная вращающимися вокруг Лунами. Заметны были и другие объекты: целый рой спутников и разнообразных космических станций, включая одну недостроенную. Прежде чем идти сюда. Флейт обновил астронавигационную картотеку, так что знал, нам не выйти из У-пространства ближе, чем в двух парсеках от Масады. Я не сомневался, что здесь предусмотрены средства, не подпускающие чужаков вплотную к планете. Пипы, подпространственные источники помех, периодически внедряли свои свойства в У-пространство, порождая локальные дезинтеграционные поля имелось несомненно и крупнокалиберное оружие на тот случай если враждебному кораблю удастся вторгнуться в систему возможно этим и объяснялось от чегого не слишком беспокоило наше приближение только вот почему теперь дальнейшего расследования не требуется нет слишком многое не складывалось а моя загадочная связь с потерянным шипом по нерояла а мои, очевидно, ложные воспоминания. Я уже начал подозревать, что стал пешкой, которую двигают по шахматной доске. Пешкой, не представляющей, кто же ей играет.